Глава десятая. На астероиде. Искин, запроси разрешение у диспетчера на вылет из ангара. Вылет разрешен. Коридор задан. Приступаю к движению. Поехали. Сижу в рубке управления, смотрю на экран, пока выбираемся через ворота в космос. «Диспетчер, мне необходим контейнер для руды», — отправил я запрос. Подлетай к рукаву, установлю тебе контейнер». «Искин, выполняй команды диспетчера, стыкуйся с рукавом». Я продублировал команду кораблю. «Выполняю, капитан», — доложил Искин. Ожидание не затянулось. Часа не прошло, как я отправился в первый свой рабочий вылет. «Хорошо, что контейнеры бесплатные, их меняют на шахтерской станции». Забирают с рудой и выдают пустой. Начали уходить от станции. На экране мой шахтер медленно удаляется. Это заметно, так как приближаются звезды, а шахтерская станция остается вдали. Астероиды в 30 часах пути. Поле астероидов движется в космосе, и за ним следом летит шахтерская станция. Для этого и нужен начальник станции. Он решает, куда лететь и когда лететь. Если все шахтеры начинают добычу на самом большом астероиде диаметром за 200 километров, там больше руды встречается и времени на ее добычу требуется меньше. Я решил идти своим путем. Начну от среднего астероида 100 километров в диаметре. Мне такой камушек подойдет. Шахтеры копают средние астероиды, когда большие астероиды полностью очистят. План, как с помощью магии металла мне работать, давно придумал. Попробую свою возможность чувствовать металлы. Буду работать пылесосом. Вытягивать металлы из руды с астероида. А дроиды будут таскать руду мне в обогатительный комплекс. Отсутствие скафандра позволяет мне работать только на борту корабля. У заказанных моих железных помощников дроидов все детали на месте. Но от ржавчины они плохо двигаются. Во время полета приложил руки к одному из них и начал сращивать у него разломы и трещины чистить ржавчину. Пять часов и готово, все конечности задвигались. Отправил его на зарядку, занялся вторым. Тут подольше возился, но тоже восстановил работоспособность до 60%. На первый вылет хватит, а потом еще поправим. Ведь я не зря скупил лом. Сейчас из него изготовлю две тележки и два ковша сделаю. Один дроид возит тележки, другой наполняет их рудой вместо рук одному дроиду ковши для копания руды установил. Вид странный получился. Сам робот размером с человека, а вращает два грейдерных ковша от трактора. Когда закончил изготавливать тележки и приладил ковши, подлетели к астероидному полю. Подумал, что в скафандре от меня будет мало толку. Нейрокомпьютер и скафандр – вещи несовместимые. И скин правь к нему, пристыковывайся и не забывая о защите корабля. «Выполняется», — составил в нейрокомпьютере последовательность движений для каждого дроида. «Ты будешь номер один», — говорю дроиду, которому прикрепил кавший вместо рук. На мои слова он не откликнулся. Стоит в ожидании команды. Понял ли он меня? Вот в чем вопрос. От дроидов ничего не поступает на НПК-3. Общение только в одну сторону. От меня к нему и ничего в ответ». «Ты будешь номер два», — сказал я тому, кто будет возить тележки. Номера им вместо имен вполне подойдут. Закачал им алгоритмы последовательности движений. За бортом корабля «Космос», там главное не вес, которые дроиды катают в тележке, а летающие камни на их пути. У дроидов магнитные присоски на ногах, астероид их удержит. Телепорт открыл окно. Я туда засунул руки и нащупываю жилу металла поближе к поверхности астероида. Несколько раз переносил место телепорта в астероиде. Мои руки в безопасности были. Они погружены в тело астероида на безопасную для меня глубину. Когда нащупал жилу металла, перелетели к ней. Поставил корабль максимально близко к будущему месту работы. Из грузового отсека дроид начал рыть туннель в жиле. Путь дроида с тележкой пролегает через шлюз. Так он на корабль руду увозить станет. Много времени будет уходить у дроида на ожидание в шлюзовой камере. Затянется переход со стероида в грузовой отсек. Реактор старенький на шахтерском корабле, его надо беречь. Первая операция это дробление руды. Из тележки, а это куб земли, дроид высыпает все в дробилку и уходит за новой партией. Мне остается дробленую руду пропустить через обогатительный комплекс. На выходе получится руда и шлак. Руду в контейнер транспортером отправляю, а шлак надо будет вывозить из корабля на астероид. Это если бы я не был магом, то так бы работал, но у меня спланировано по-другому добыча руды. Пока первый дроид копает туннель до жилы металла, второй ему помогает пустую породу вывозить из шахты. Процесс будет выглядеть так. Первый роид... Второй отвозит руду на корабль. «Ночка, нужен карман с высокой температурой, где будет плавиться руда, добываемая на астероиде», сообщил я свой магический план по переработке руды. «Карман готов. Прикасайся к руде, и я ее буду отправлять на плавку», сказала Ночка. Дожил и с металлом, дроиды быстро докопались. Теперь начали возить руду в корабль. Второй дроид привез первую тележку с рудой. Я прикоснулся к ней, руда из тележки исчезла. Ночка занялась плавлением руды. Дроид исчез с пустой тележкой за новой партией и вовсе не удивился, что руда пропала у него из тележки. «Руда расплавлена, шлак отделен», — комментирует свои действия Ночка. «Забирай металл, а шлак вывози, и я готова плавить руду дальше». «Подожди, Ночка, металл у тебя жидкий и раскаленный». «Он мне корабль проплавит», — я задумался над проблемой. «А ты можешь остудить металл и сформировать из него слитки по килограмму?» «Смогу, но тогда вывези шлак. Я приступлю к формовке в слитки», — объяснила она последовательность действий. «И слитки лучше делать по 5 килограмм». Тут с рудой прибыл второй дроид, пересыпает ее в обогатительный комплекс. «А я ему в тележку выгружаю шлак из кармана безразмерного». Он выходит наружу, сгрузит на астероид шлак и заберет следующую тележку с рудой. Последил за ними. Первый быстрее заполняет рудой тележку, чем второй номер успевает сходить с тележкой. Пришлось уменьшить скорость добычи у первого дроида. Постоим без работы некоторое время. Конвейер заработал тележку с рудой мне, вторую тележку в обогатительный комплекс. На обратном пути дроид забирает у меня шлак. Ночка формирует слитки и складывает их у меня под ноги. Я их оттаскиваю к стене. Работали, пока я не устал и остановил их. Сделали 30 ходок с рудой. 15 тележек переплавила ночка, и 15 тележек прошли через обогатительный комплекс. Результат просто удивил. 30 тележек с рудой? Это выходит 6 тонн руды! Ночка выплавила из 3 тонн руды 100 килограмм металла, Уже в слитках чистотой до 99,99%, ,99%, а обогатительный комплекс из трех тонн руды выдал одну тонну 24% очистки, даже не дотягивая до паспортных данных по переработке. Придется отлитый ночкой металл добавлять в дробленную руду, чтобы довести до 30% очистки всю руду. Чем выше процент, тем дороже берут руду дробленую. По подсчетам выходит, что если всю руду, добытую дроидами, пропускать через обогатительный комплекс, то на выходе буду иметь 2 тонны в день. И за 10 дней наберу 20 тонн. Это грузоподъемность контейнера. Вот откуда 10 дней у шахтеров набежали. Теперь все ясно с ними. Шахтеры работают в паре. Один руководит дроидами на поверхности, второй принимает в корабле и перерабатывает. Люди нужны, чтобы управлять и контролировать дроида, ведущего добычу руды. Если жила металла свернет в сторону, дроида требуется вручную разворачивать за ней, ведя постоянно поиск жилы, куда она свернула. Меня эта беда обошла стороной. Магия вычислила все загибы жилы, так что дроид у меня ворочается самостоятельно по заранее отработанному маршруту. А мне не надо гадать, где поворачивает жила металла. Я сразу ее определил и задал дроиду-копателю маршрут по ее извилистому пути. Первоначальный план работ выполнил. Я добыл 100 килограмм чистого металла за 30 часов, а обогатительный комплекс за это же время сгрузил в трюм одну тонну руды. Смогу я поднять проценты очистки, если закину в контейнер чистые слитки металла? Цена выставляется не только за тонны, но и за степень очистки руды. Раздробил 10 килограмм чистого металла в порошок и смешал его с остальным составом. Провел новый замер, получил 32% очистки. Переборщил немного, завтра добавлю поменьше металла. Проследил за дроидами, чтобы они вычистили из обогатительного комплекса шлак и вывезли наружу. Опять копатель бездельничает, а дроид с тележками работает. Хорошо, что они не люди, не обижаются на такое. Не буду же я менять захват дроида-копателя на клешни. Я собрался спать, а дроиды пусть продолжают возить руду и доробить ее самостоятельно. Нечего им спать, они железные, не устают. Оглянулся по сторонам. Кто у меня еще не охвачен работой? Ночка, создай безразмерный карман для хранения металла. Условия хранения металла подбери сама, не маленькая, озадачил я свою помощницу. «Готово!» — сообщила Ночка. «Придумай для этого кармана название. Назовем его «Склад металла». Какое удачное название я придумал для хранения металла. Я смогу видеть, что лежит в этом кармане?» «Склад металла привязан к тебе. Он как твоя часть тела в параллельной вселенной. Видеть ты его должен», — сообщила Ночка. «Убираю слитки металла на новый склад. Только просовываю буски в окно, а они сами там раскладываются». Что там находится, мне в мозг передается картинка. Зачем мне металл, я пока не придумал, но пусть будет запас. Сдавать его на литейный завод не планирую. Слишком чистые у меня слитки выходят. Первый день шахтера прошел гладко. Спал как убитый. Поручил и скину меня разбудить, когда дроидам потребуется моя помощь. В вывозе шлака. За ночь дроиды добыли еще пять тонн руды и гору шлака в грузовом отсеке свалили. После завтрака приступил с дроидом к вывозу шлака. Копатель пригодился в этот раз. Он грузил тележки шлаком. К тонне дробленой руды я добавлял 10 килограмм чистого металла, сейчас к 5 тоннам добавил 40 килограмм. Запустил в контейнер копателя и он руду перетряс. Добился наконец-то 30-процентной очистки. Честно, не получается такой результат. Или шахтеры знают какой-то секрет? Вторые полдня добывал руду и плавил в кармане ночки. Дроиды работать будут у меня по ночам самостоятельно. Второй день меня вымотал сильнее, но и результат весьма порадовал. В этот раз я выплавил из пяти тонн 500 килограмм металла в слитках. Спать свалился, как только отправил на ночную смену дроидов за рудой. Выспался и опять давай вывозить шлак с корабля». Затем закинул порошок металлический в руду. Ну а следующая работа — это ночкой и я изготавливаем слитки металла. И скин корабля тоже работал. Открывал и закрывал за дроидом тамбур в грузовой отсек. Работа тупая, но нужная. За следующие четыре дня заполнили весь объем контейнера рудой. По 5 тонн за ночь дроиды делали норму. А мне оставалось посыпать металлической пылью руду в контейнере. В итоге получил 20 тонн, 30 обогащенный состав руды. Интересно, а не слишком ли у меня чистая руда получилась? Прям тютелька в тютельку. Думаю, поверят, что новичкам везет на первый раз. Но и чистого металла отложил за 4 дня 800 килограмм. Из них 160 килограмм раздробив ушло в руду, чтобы поднять очистку. А то 22 на выходе совсем не катит. «Где обещанная 30% очищенная руда?» «Может, надо два раза пропускать руду?» «В паспорте к комплексу этой информации нет». «Контейнер заполнил, остается только самому добывать металл». «Возвращаться раньше 10 дней работы нельзя. Буду, как все шахтеры, просиживать в астероидном поле 10 дней». «Сменю-ка я астероид. И скин!» «Берем курс на следующий астероид», — выдал я команду. Выбираю маленький астероид, на них попадаются редкие металлы. «Выполняется», — докладывает Искин. С грузом руды центровка у шахтера изменилась, и летает он теперь как беременный хомяк. Пристыковываемся к следующему камню. Оцениваю, что тут попалось. Жилы есть в глубине и короткие. Железо и медь. Поработал на их добыче с дроидами. За три дня добыли 200 килограмм железа, И 70 килограмм меди. Решил таки лететь к следующему астероиду. Искин, летим к другому. Выполняется. И здесь мелочь, но удалось сделать слиток 5 килограмм золота и отлить 11 килограмм свинца. Провозился на этом камне день. Остался десятый день. Копать надоело. Надо сменить вид деятельности. Искин, вылетаем из астероидного поля. «Доложи, есть ли пробоины и трещины в корпусе?» «Я потребовал доклад о состоянии корабля». «Докладываю. В корпусе обнаружена новая пробоина. И заплатки не выдержали. Пропускают воздух», — сообщил он. «Пока находились девять дней в астероидном поясе, мелкие камушки по обшивке так и стучали. Наверное, защита электромагнитная не справляется с потоком мелочи». «Это мой железный друг. Надо его подлечить». Отлетел от астероидного поля и завис. Что там с корпусом после такого испытания? Ночка, окно на внешнюю обшивку. Снова руки исчезают в темном проеме. Все на ощупь делаю. Посылаю команду ⁇ Зарасти ⁇ через окно телепорта к трещине в корпусе. Края начинают сходиться и трещина исчезает. Ищу следующую трещину, точно так же сращиваю. Здесь больше нет повреждений. Ночка, давай окно на противоположный борт. Эх, ма, процесс отлажен. Корпус корабля чувствуется легко. После каждой заваренной трещины он вздыхает с облегчением. Попробовал выпрямить вмятину, возился долго, но выпрямил корпус. Шахтерский корабль напоминает земную фуру. Есть кабина и есть съемный контейнер для руды. Кабину я поправил, а контейнер не стал. Его на станции заберут и выдадут другой. За день прошелся по всему корпусу. Стало лучше, но насколько надежны мои результаты, узнаю, когда вернусь на станцию. Искин, возвращаемся на станцию. Выполняется. 12 дней меня здесь не было. Показалась станция Торус. Искин, дай связь с диспетчером. Шахтерская станция Торус, диспетчер Ферн слушает. О, привет, это Олег. Где происходит разгрузка ферн. Подойди ко второму рукаву, тебя освободят от контейнера. Пересыпят в контейнер и вернут тебе пустой контейнер. Искин. Идем ко второму рукаву на разгрузку. Выполняется. Ферн. А как долго ждать расчета? Как вернут контейнер, так и криды увидишь на своем счету Олег. Открыл НПК 3, жду поступления кридов. Появилась строка приход. Руда с железом 30%, вес 20 тонн, 55 400 кридов. Теперь можно и в ресторан. Контейнер пустой вернули. Ферн, куда мне теперь пристыковаться? У тебя есть бот? Нет. Значит, выбора нет, тебе только в ангар. Иди в третий, ты там уже был. Спасибо, Ферн. А сколько платить за стоянку? 500 кридов в сутки. «Стоянка корабля в ангаре мне вылетает в копеечку». Но прав Ферн, другого выбора у меня нет. «Ферн, где можно встретить шахтёра Вана?» «Он часто захаживает в ресторан у вдовушки». «Спасибо, так он сейчас на станции?» «Я ему скинул информацию, что ты хочешь с ним встретиться. Он будет ждать тебя у вдовушки». Искин полетели в третий ангар. «Выполняю, капитан», — откликнулся Искин.